К столу вернулась Марта и выставила перед путниками две бутылки. "Посиди с нами", предложил Абхараш. "Много лет не виделись". "Сейчас". "Огоню баблю", согласилась женщина и быстро пошла на кухню. Едва она вернулась к столу спиной, Магнифику схватил бутылку и сделал крупный глоток. Содержимое бутылки обожгло ему гортань. И двое, сдержав кашель, второй выдохнул воздух и констатировал: это не портвейн, это абсент, полинная водка. Согласился с ним лорд вампир. Крепкий напиток с воображением, поэтому не советую зло употреблять. У тебя и так с воображением перебор. Ты любишь абсент? Изумился вкусом спутника Магнификус. Он меня любит, уточнил Абхараш. Я же отвечаю взаимностью. Марта села за стол со своей бутылкой. Где вы путешествовали столько времени, Сербия и Эльгейзы? Поинтересовалась она. Дож Горбатый болтал, что вас разрубили на мелкие кусочки в битве у Кислевы. Не отрицаю, щелкнулся с ней бутылка милорд вампир. Потом меня повесили в Бретонии и сожгли два борванца в одной маленькой деревушке под Миденхаймом. хитростью к слову заманили в дом и сожгли один в шляпе болтливый а другой блендин с губной гармошкой что вспоминать твоё здоровье прекрасное марта ты одна из самых волнующих женщин каких я встречал на своём пути а я долго ходил Женщина зарделась от такого комплимента и в свою очередь тихо проговорила: "За вас, Эрбетальгейза. Жалею, что поторопилась замуж за Георга, но с другой стороны мы познакомились чуть позже". Они выпили одинаково, занюхали ладонями, потом звонко хлопнули их друг об дружку. Кстати, а как Георг? спросил после этого символического жеста обхараш. Страдает, печально сообщила женщина. Письмо, что практически перепилил решётку, но его опять перевели в другую камеру. Вот я и подумываю совершить какое-нибудь преступление и сесть к нему. Вместе нам легче будет выбраться. Он такой неуклюжий. Не стоит, Марта, посоветовал рыцарь. Тюрьма не женское дело. Ты только напиши о своём замысле Георгу в Сюрму, и я уверен, что твоя готовность к самопожертвованию сотворит чудо. "Вы все смеётесь, сербет Эльгейза", хохотнула Марта. "Если я ему об этом напишу, он убежит в тот же день. Нет, пусть сидит. Он там писать научился. И потом я уже не та Марта, которую он помнит. Сколько лет прошло". "Перестань, Марта, у совести лео-лорд вампир. Ты же знаешь, женить бы не постел". на любой в рассрочку. Как печально, что вы уже не вампир, вздохнула женщина и протянула свою бутылку. Я бы согласилась, чтобы вы меня выпили, как эту травяную водку. Не жалей, покачал головой рыцарь, хотя по его лицу было видно, что март ему польстила. Я никогда не пил уникальные сорта. Вандализм не в моём стиле. И они снова чокнулись и выпили. Опять ни за что и в никуда, предположила Марта, опуская бутылку. "Дела?" вздохнула Бхараш и спросил, "что нового в округе?" Женщина подумала и сообщила: "Стрегой видели утром к востоку отсюда. Раз. Месяц назад в Оренбурге старого топо башмачника повесили. Он проезжего аристократа из Альдорф подрезал. 2. Полгода назад Мирка Сим дочку сам швынул, а она супруга как грязную тряпку в окно выбросила. И поделовому хорошая девочка. Мирка Сим сам виноват, надо было разрешить ей за смехача выйти. Теперь ей пару и не подберёшь. 3. Всё вроде из интересного. А так по-прежнему режут, грабят, воруют. В общем, скука. Смехач всё смеётся, заинтересовался рыцарь. Смехач подался в телею, ответила Марта. И правильно, последнее время смех у него жутковатый стал. Жаль, сказал Абхараш, надо уважать чувства своих детей. Но я не удивлен, Миркасим всегда был слишком высокого мнения о себе, больше, чем может себя позволить умный человек. А стригой регул не прошел. Подала вперед женщина. Не прошел, кивнул лорд вампир. Тоже подвела, гордыня. Бедный Регул, расстроилась Марта и поднялась из-за стола. Я за уткой, такая жирная птица, чудо, а не птица. Вы будете вспоминать всю жизнь как первый поцелуй.